Глава тринадцатая. Спасение княжича. «Что ты меня третью ночь подряд к себе вызываешь?» — недовольно спрашивала знахарка у селянки, пристально осматривая воина, которого хозяйка притащила к себе в избу. «Сказала же я тебе, не жилец он. Отпусти его, не гневи мару». «А я говорю, что поправится он», — ответила хозяйка. «Третью ночь уйти не может. Значит, рано молодцу в навь уходить». «Что ты в него вцепилась? Сына тебе не заменит!» Зло фыркнула знахарка. «Выздоровеет, своих вспомнит да уйдет». «А ты сделай так, чтобы не вспомнил», ответила женщина. «Надо мне возиться!» недовольно сказала травница. «Надо, надо! Вспомни, кто тебя спас, когда все селение против ополчилось? Я спасла, спрятала тебя. Теперь вот возвращай мне долг!» был ответ. Знахарка поджала губы, и продолжила поить бледного воина своим настоем. «Все у него переломано, сердце от боли будто вырвано. Что такое он перед сном своим трехдневным увидел, что проснуться не хочет?» – бормотала она. Знама что! Все войско их полегло! Легко ли за таким наблюдать?» – ответила хозяйка избы. «А ты зачем на место брани ходила?» – спросила знахарка. «Поживиться хотела? Да только нельзя у ушедших ничего брать. Сама же знаешь» а у нас полселения приволокли себе ножей до да клинков, до да обувки воинской, а потом ко мне бегать будут, когда хворь до да мор их возьмет. Ее собеседница молчала. Не хотела она признаваться, что тоже ходила собирать ножи до да кинжалы, а потом, как времена успокоятся, хотела их на ярмарке на добро обменять. Да не одна она была такая. Другие уже по лесу ходили, на нее косо посматривали». Увидела она на шее одного воина талисман красивый. Хотела снять да в карман себе положить, да не получилось. Запуталась веревка в волосах павшего, а сама голова тяжела не поднять и веревка прочная не разрезать. В этот момент заприметила ее другая женщина. Начала спрашивать, что она ушедшего так теребит. Пришлось сказать, что жизнь его щупала на шее. «Живой он!» — с притворной радостью воскликнула женщина и потащила воина к себе в избу, чтобы глаза отвести остальным. Думала, дома амулет снимет, а тело земле придаст. Да не уходил воин, дышал он из посредних сил, вот и позвала знахарку. Решила, что мужские руки в доме не помешают. Столько ж у них воинов в дружину из забрали. Почти во всех домах лишь матери да девки. И никто из них не вернулся. А у нее во дворе молодец будет, ему в жены любую девку отдадут. Уж она сама выберет, кто ей в прислужнице пойдет. Так и проживет старость, беды не зная, раз сына до да мужа враги отняли. Так думала Акелина, пока знахарка над воином колдовала. — Чего стоишь? — вдруг прикрикнула та. — Кадушку скорее неси, до да воды побольше. Будет из него сейчас пепел до да смрад выходить. Вся грудь ими забита, вот и дышать не может. Акелина принесла все, что назвала знахарка, и отвернулась от того, что начало происходить с воином. Чем его поила старуха неведомо, но начало тело воина сотрясаться и от скверно избавляться. Да так сильно, что, казалось, всю жизнь он из себя выплюнет. «Ты только его не погуби!» — наконец сказала хозяйка дома. «Мне тут столько всего сделать надо. Мужу-то рук не хватало, чтоб избу в порядке держать». «Только о своем благе ты думаешь», — огрызнулась знахарка. «Гляди, как бы боги на тебя за такое не прогневались!» «А что на меня гневаться?» – ответила Акилина. «Я его с поля брани вытащила, на своем горбу до селения доволокла, а иначе замерз бы он там, или волки обглодали!» Травница ничего не ответила, лишь продолжала шептать что-то над воином и поить его своими настоями. На утро дружиннику стало легче. Измученное очищением тело успокоилось – Его спасительница обессиленно присела на табурет рядом с лежанкой. — Кто ж такой ты, молодец, что боги хранят тебя? — думала она, глядя на спящего воина. — Никогда еще не вытаскивала я из царства Мары ушедших к ней. Отпустила она тебя не по своей воле. Кто-то просил за тебя, сильно просил. Внимательно всматриваясь в черты спасенного ею человека, не находила она в его лице грубости и тяжести, Наоборот, тонкими и чистыми были они. И даже закралось знахарке подозрение, мысль мимолетное сердце кольнула, что перед ней непростой воин. Да прогнала она мысль эту. Ведь недавно своими глазами видела, как тащили тело молодого княжича по дороге, как хвастались своей победой захватчики. И сомнений в том не было, что наследника князя погубили. Ведь все доспехи на нем были, и кинжал княжеский, и головной убор а сам весь в пыли дорожной, до да алых струйках и синяках. Лицо все грязью покрыто. Но кто на лицо смотреть будет, когда по одежде видно? Княжича взяли. Покачала знахарка головой, да ушла в свою избу. А Акелине наказала поить воина зельями, да не топить сильно. «Дышать ему надо, следи, чтобы в доме не шибко жарко было», сказала она, уходя. А воину тем временем снились руки матушки, обнимающие его, как в детстве. И нежный напев слетал с ее уст, тонко-тонко лилась струйка песни, душу всю вынимала и опутывала. Просила матушка богов сохранить жизнь ее сыну, просила она Мару Грозную отпустить его на землю обратно, мягкую травушку ногами мять. Просила она Перуна, батюшку, пощадить ратного воина. Просила она Ладу-матушку сохранить жизнь отцу-молодому. И видели эти слезы боги, и внимали им. Пошел на поправку воин из израненный, и пока оживал он, видел перед собой родителей своих, сосродницы их, а княжну-младую, любую, сколько ни искал, не мог увидеть.